Глава 15. О том, как Жюль Бласс принарядился, как получил вторичный подарок от доньи Менси и в каком виде выехал из Бургаса. Мне подали изрядную порцию фрикасе из бараньих ножек, которые я съел почти без остатка. Выпив в меру съеденного, я отправился на покой. Мне дали довольно пристойную кровать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 И я тормошил их до тех пор, пока они не сбегали за Витошником. Вскоре они привели ко мне этого человека. За ним шло двое молодцов, из которых каждый нес по большой пачке, завернутой в зеленую холстину. Витошник поклонился мне весьма учтиво и сказал, «Ваше счастье, сеньор Кавальеро, что вам рекомендовали именно меня, а не кого-либо другого». «Я вовсе не желаю...» опорочить своих собратьев в ваших глазах и упаси меня, Господь, хоть сколько-нибудь повредить их репутации. Но между нами, говоря, среди них ни одного нет совестливого человека. Все они прижимистые жидов. Я единственный витошник с честными правилами. С меня вполне достаточно и умеренного барыша. Я довольствуюсь ливром на су. Я хотел сказать су на ливр.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 Да будет вам ведомо, что платье это было сшито для одного из самых именитых вельмож королевства, который не надевал его и трех раз. Взгляните на бархат, лучшего нигде не сыскать. А что за вышивка? Признайтесь, что это отменейшая работа. — Сколько же вы за него хотите? — спросил я. — Шестьдесят дукатов, — ответствовал он, — пусть я не буду честным человеком, если мне уж раз не давали этой суммы. — Поистине убедительная альтернатива. Я предложил сорок пять. Возможно, что платье не стоило и половины этих денег. — сеньор кавальером, — холодно возразил старьевщик, — я не запрашиваю, и слово мое твердо. Не угодно ли вам взять вот эти? —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 честные правила, был, вероятно, немало раздосадован тем, что не запросил больше. Успокоившись все же на том, что нажил ливр носу, Витошник удалился со своими молодцами, которых я не забыл вознаградить. Таким образом, я обзавелся весьма изрядной япончой, камзолом и штанами. Оставалось позаботиться об остальном моем туалете, на что у меня ушло все утро я купил белья шляпу шелковые чулки башмаки и шпагу затем я облачился во все свои обновки что за удовольствие испытал я видя себя таким нарядным глаза мои так сказать не могли насытиться этим убранством даже павлин никогда не разглядывал своего оперения с большим самодовольством в тот же день Я нанес второй визит донье Менсии, которая приняла меня еще благосклоннее прежнего. Она снова поблагодарила меня за оказанную услугу. Затем мы взаимно обменялись многими учтивостями, после чего, пожелав мне всяческих успехов, она попрощалась со мной и удалилась, не подарив мне ничего, кроме перстня, ценой в тридцать пистолей, который попросила сохранить на память о ней. Я был совершенно ошеломлен, так как рассчитывал на более ценное подношение. В задумчивости возвращался я на постоялый двор, не слишком довольный щедростью донь Еминсии. Но не успел я переступить порог, как туда вошел человек, шедший за мной следом. Он неожиданно скинул епанчу, прикрывавшую ему лицо пониже глаз, и показал мне большой мешок, который нес подмышкой. При виде мешка, вероятно, туго набитого деньгами, я широко раскрыл глаза. То же сделали и прочие лица, присутствовавшие при этом. Мне почудилось, что я слышу глаз Серафима, когда этот человек, положив свою ношу на стол, сказал мне, сеньор Жильблас, вот что посылает вам синьора Маркиза. Я отвесил посланцу несколько глубоких поклонов и осыпал его любезностями. Но не успел он уйти с постоялого двора, как я набросился на мешок, словно сокол на добычу, и унес его в свою комнату. Там я развязал его, не теряя времени, и нашел в нем тысячу дукатов. Я заканчивал их подсчет, когда вошел трактирщик, который слышал слова посланца и хотел осведомиться о содержании мешка. Зрелище стольких монет, рассыпанных на столе, повергло его в сильное изумление. «Черт подери!» — воскликнул он. «Какая груда денег!» «Должно быть, вы не дурак поживиться за счет женщин!» — добавил он с лукавой улыбкой. «Вы и суток не пробыли в Бургасе?» а уже облагаете маркиз контрибуцией. Эти слова пришлись мне по вкусу. Меня очень соблазняла мысль оставить махуэла при его заблуждении, которое доставляло мне удовольствие. Не удивляюсь тому, что молодые люди любят слыть покорителями сердец. Тем не менее, мое простосердечие одержало верх над тщеславием. Я разуверил своего хозяина, и рассказал ему историю Донья Менсии, которую он выслушал с большим вниманием. Затем я посвятил его в свои собственные дела, и так как он делал вид, что принимает во мне участие, то я попросил его пособить мне советы. Он снова призадумался, а затем сказал серьезным тоном. — Сеньор Жильблас, я питаю к вам расположение. И так как вы мне настолько доверяете, что говорите со мной вполне откровенно, то я скажу вам безлистие, к чему считаю вас более всего способным. Мне кажется, что вы рождены для придворной жизни. Советую вам ехать ко двору и пристроиться к какому-нибудь знатному вельможе. Старайтесь втереться в его дела и поспешествовать его забавам иначе вы зря потеряете там свое время. Я знаю этих важных господ. Они не ставят ни во что рвение и преданность честного человека и считаются только с теми, кто им нужен. Но у вас есть еще один шанс, — добавил он. Вы молоды, пригожи собой. И будь вы даже вовсе лишены рассудка, этих качеств было бы достаточно, чтобы вскружить голову богатой вдове или какой-нибудь хорошенькой женщине, несчастной в замужестве. Если любовь разоряет людей, обладающих богатствами, то она же зачастую кормит тех, у кого ничего нет. Поэтому я думаю, что вам надо поехать в Мадрид, но не следует являться туда без прислуги. Там, как и везде, встречают по одежде и будут уважать вас сообразно с тем, какую персону вы из себя разыграете.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 то был малый лет тридцати, на вид простой и набожный. Он сказал мне, что родился в Галисии и что его зовут Амбросио Ламелло. Одно только показалось мне странным, а именно, что в отличие от прочих слуг, которые обычно бывают весьма жадные до денег, этот вовсе не заботился о хорошем жаловании и даже заявил, что готов довольствоваться платой, которую я по своей доброте соблаговолю ему назначить. Я присоединил к прочим покупкам еще полусапожки, а также чемодан, чтобы уложить туда свое белье и дукаты. Затем я рассчитался с трактирщиком и, выехав на следующий день перед рассветом из Бургуса, направился в Мадрид.